Вел Павлов Высшая речь Последний Реонорец Книга 12, часть 1 Глава 1 Пять лет спустя После увиденного я предполагал разное, но правда оказалась более жестокой и болезненной. Чем мог себе на данный момент я представить? Опустошение от осознания случившегося было выше всего возможного и пережитого. Нет, нет, нет, пять лет! Пять! Не может быть! Как же так? Я же... Я же обещал! Эмоции сейчас были в полнейшем хаосе и раздрае, а сердце желало вырваться из груди в любой удобный момент. Будто бы я вновь перестал перед родителями и сестрой. Теперь понятно, почему вторая дорога оказалась именно такой. Слишком много времени прошло. «Стоп! Успокойся, Зиантар! Главное, что ты жив! Умереть проще простого, а значит, все можно исправить!» «Девчата!» – прошептал я, прикрывая лицо руками и погружаясь в злополучные мысли. «Они знают, ты был на земле!» «И что бы я им сказал, что ваш муж находится в подвешенном состоянии?» «Я не знаю, выживет он или умрет?» С тяжелым вздохом полюбопытствовал Палат. «Захар, ты застрял на грани жизни и смерти на долгие годы. Лина и вей бездна сделали все возможное, чтобы не дать тебе погибнуть. Мне даже пришлось прибегнуть. К этому!» Тихо добавил Картар, а затем у него в руках блеснул тот самый ромбовидный и сине-черный драгоценный бриллиант, который передала ему покровительница». «Когда-то давно я потерял кое-кого, замечательного и дорогого, и не хотел, чтобы такое повторилось вновь. Я давно его искал и в итоге нашел. И, как ты осознаешь сейчас, далеко ради него зашел. Потому как не желал пережить тот самый ужас снова. Думал, что используя его на девчатах, либо же на своих детях. Но, как видишь, он достался тебе. Но даже с его помощью все вышло из рук вон плохо». «Вот как значит. Как бы то ни было, но передать такую бесценную вещь практически чужому разумному — это попросту за гранью». «Камень душ», — декларировал я, взглянув на драгоценность и протяжно выдохнув, осуждающе посмотрел в глаза Палада. «Ты беспросветный глупец, раз использовал его на мне. Большего дурака не сыщешь во вселенной». «Хм, я не жалею ни о чем» он беззаботный мироходец. «Что сделано, то сделано. Ты не так плохо, как о себе думаешь, мой рианурский друг. А если ты жив, то можно все исправить. Это я смог прочувствовать на своей собственной шкуре. Ситуация у нас даже похожая, ведь более трех лет я для всех своих близких считался погибшим. Поверь, намного лучше, чтобы тебя считали пропавшим, чем умершим. Но теперь так или иначе все зависит лишь от тебя. Вильяр все-таки был прав». Одно то, что ты пришел в себя, уже можно считать настоящим чудом. — Чтоб меня тавтонский жеребец улегнул? Он мысли, что ли, мои читает? — Почему чудом? — усомнился я в его словах. — За первый год ты трижды умирал, — усмехнулся криво драгон. — И трижды приходил в себя. Ты словно отказывался умирать, словно... Словно стоял на перепуте двух дорог. Закончил я предложение за картаром, вновь перекрывая веки тяжело вздыхая. «Да будет так, последую совету матери». «В точку!» — кивнул Пала, а после загадочно ухмыльнулся. «Так ты готов вновь взяться за дело? Или тебе еще нужен отдых?» «Сучья кровь! Он издевается, что ли?» «Отдыха уже достаточно. К тому же за это время многое разрешилось и многое переменилось», — отрывисто пробормотал я. Я наконец-то смог увидеться с теми, с кем неистово желал встретиться и попросить прощения. И у меня получилось это сделать. Но я был глуп, когда жаждал смерти, отдыха и спокойствия и даже посмел оскорбить покровительницу своими словами. И меня более чем доходчиво объяснили всю суть. Умереть проще простого, а жить и решать допущенные ошибки и заботиться о тех, кто тебе дорог, это гораздо тяжелее, но приятнее. Я рад, что ты смог обрести душевный покой. Тогда получается, — развел руками мироходец с наигранно задумчивым видом, — что в этой комнате не один глупец, а целых два. Да чего дотошный кухаркин сына. — Ты сможешь перенести меня на землю? — сходу поинтересовался я, пытаясь выбраться из постели. — Если хочешь быстро и безболезненно отдать концы, то ради бездны. Но хотя бы у вас чужой труд и не прыгай с головой в бездонный омут. — скривился вдруг мироходец, размахивая ладонью у себя перед лицом, словно почел отвратительный смрад. — Поэтому не гони лошадей, мой рианурский друг, и внимательно присмотрись к себе. — Присмотрись к себе? Что за бред? Стоп! Одеяло было отброшено в сторону за доли мгновения, а следом пришло и осознание всех предыдущих слов Картара. — Вот тебе и астральное оружие с их магией. Собственное тело оказалось россыпью множеству увечий, причем складывалось впечатление, что нанесены те были совсем недавно и едва смогли покрыться коркой. Размером почти наполовину груди красовался мерзкий рубец от пространственного осколка Хаарса. Ниже виднелась отвратная отметина от тесоку Фаррафа. Живот чуть паровее от него и даже нога все было разворочено уродливыми шрамами от двух пламенных штырей Уротапа. И все это было только началом списка. К тому же лишь после слов Картара я понял, что невероятно слаб, но больше всего сейчас пугали рука и лицо. Рука почти по локоть оказалась чужой и неестественной, а сунувшееся лицо походило на скверную физиономию какого-то сорокалетнего истощенного бродяги. Но на удивление был побрит. Да и внутри тела все было в аналогичном ключе. Хаос и раздрай. «Твои ранения оказались основной проблемой», а продвижение на третий оборот лишь и все усугубило. Выдохнул Палах. Затем тот, выдохнув еще более тяжко, стал медленно освобождать свою руку от тех самых и сине-черных бинтов, которые всегда носил, и, закончив со всеми манипуляциями, продемонстрировал мне свою конечность, которая целиком состояла из его темно-бирюзовой силы, а следом подставил свое изуродованное лицо на свет. «Ты выжил в себя досуха», — подался он в объяснение. Реанорский эфир не обуздан, прямо как и моя энергия. Носитель подобной силы практически не поддается исцелению, а твоя непереносимость к стихии жизни, слияние силы духа, эфира и молнии на порядок все усложнили. Вот эти вот раны теперь с тобой на всю жизнь. Как понимаешь, такова цена за силу, ведь идеальных воителей не существует. — Ну, а это? — указал тут глазами на мою руку. Изобретение мое и моей жены. Живой артефакт, на основе адаптирующейся плоти древних чудовищ инферной из гиены огненной. Самолично отправлялся на охоту. Твою культю отыскать, увы, не получилось. Она навсегда осталась в обители. Рука — это мизерная и неравноценная цена за все случившееся. Спокойно проговорил я, созерцая так называемое изобретение. Благодарю тебя, палат. Рано пока благодарить, используй свою силу на ней, подсказал тот. Дважды повторять не пришлось. Хватило одного мысленного посыла, чтобы активировать эфир, а затем, соединив магию молнии и силу духа в резерве, я попытался ее высвободить. Но все шло невероятно медленными темпами, будто пытаешься смахнуть многовековую пыль с какого-то древнего и почти разрушенного сооружения. Однако после третьей попытки эфир стал послушен как верный пес а миг спустя раздался столь родной и тихий треск стихии. Несколько мгновений ничего не происходило, но пару секунд погодя левая рука до самого локтя начала словно раскаляться и принимать цвета мои темно-алые молнии с багровыми прожилками, практически в точности, как и у Картара. «Хм, слабовато, но она сама по себе уже смертельное оружие», фыркнул весело Пал, наблюдая за моими жалкими потугами. «Именно об этом я и говорил. Прежде чем отправиться на землю, тебе нужно восстановиться, мой рианорский друг. Ведь путешествие через астрал ты не переживешь с таким телом и нынешними силами. Трепещи, Ракуима, дело дрянь. Но, как бы то ни было, он прав. Пару мгновений я так и сидел в постели, пытаясь собраться с мыслями. И лишь после затянувшейся паузы тело рефлекторно дернулось вправо. Не сидеть на одном месте и сетовать на свою тяжелую судьбу. Пора действовать. Дел слишком много. Как ни странно, но организм подчинялся просто прекрасно. А слабость не более чем подарок после случившегося. За пять лет не было никакого застоя ни в мышцах, ни в костях, ни в резерве, вообще нигде. И мое скрытое удивление не укрылось от довольного картара. «Ты же ведь не думал, что с присмотром моих дочерей и жен превратишься в ходячий труп?» — хмыкнул понятливо драгун. «Богиня жизни и могущественнейшая целительница Ларана, это тебе не хухры-мухры? Но главная линия Несси не говори, что я их так назвал». Вдруг исправился Пал, быстро оглядевшись по сторонам. А то еще обидится. После его слов удалось не только без каких-либо препятствий встать с кровати, но даже дойти до окна и выглянуть наружу. Взгляд почти мгновенно устремился к незнакомым пейзажам и чудесным горным видам за окном. И это было не отнюдь, ни земля, ни инферно. Складывалось впечатление, словно я вновь оказался в садах Херувимов, потому как обильная облачность и влажность была похожей. «Где мы?» — вдруг спросил я, оборачиваясь лицом к драгону. «Мы в Эларане. В общем, у меня дома». Усмехнулся он, а затем быстро исправился. «Точнее, дома у моей жены. А если тебя интересует сама местность, то это парящий континент. А мы в его сердце, в Энеде. Тут мой тесть всем заведует. Кто, кто за мной присматривал и ухаживал? Отрывисто поинтересовался я, касаясь гладко выберетого лица, отчего добродушная Харикартара Артара стала на порядок хитрее. — А ты догадайся, — лукаво ухмыльнулся тот. — Из это, да? — И Анастасия ее подменяла, — широкой улыбкой добавил мироходец. Анастасия? — Еще одна моя дочь. Сукубе, кровь, точно же. У него ведь тринадцать жён и тринадцать детей. Плодовитый мужик, ничего не скажешь. — Спасибо тебе, твоим дочерям и всей твоей семье за помощь. Чуть склонив голову, поблагодарил его я. — Если бы не... — Да ладно тебе, всё в порядке, — махнул тот рукой. — Правда, за девушками не слишком ухлёстываешь, как посмотрю. А мои девчонки ещё те вертихвостки, не хотят в тени своих матерей и отца находиться. «А парень ты хоть куда?» — заботуя пробормотал Картар, а в его голосе прорезались нотки закоренелого свата. Вот и пользуются шансом, хотя за ними полы ларана и часть Инферна бегает. А еще вроде бы Маза, он говорил, что даже из просвещения кто-то есть из числа их воздыхателей. «Во имя угорских бешенств мне послышалось, что ли?» «Не шути, так, Пал. Ты в курсе, что я старше их и, возможно, даже старше тебя?» — Сухой изрек я. К тому же у меня уже есть жены. Хм, тоже мне нашел аргумент. Так и у меня есть супруги, не унимался тот. И поверь, среди них есть те, кто в десятке раз старше меня. А мне уже, между прочим, почти за шестьдесят. Но, как видишь, мужчина, я на расхват. И в самом расцвете сил. Никого не хочу обидеть, но боюсь, что не выйдет. М -м, да ну тебе. С обиды обидой пробосил мироходец, мягко меня перебивая. «Твой рионорский менталитет тебя когда-нибудь погубит!» «Ладно, ладно, расслабься», — успокоил его я. «Давай хотя бы не сейчас». «Договорились», — тотчас похватился за протянутую соломинку необычайно довольный Картар, мгновенно оказавшись подле меня. «Не забудь об этом, а я уж точно не забуду». «Сучья кровь! Вот ведь хитрожопый кухаркин сын! Не будь ему обязан, то увидит без хрен бы я пошел на попятную!» Но он много сделал для меня. Слишком много. «Однако по глазам вижу, что ты не о моих дочерях хотел поговорить», — с расслабленной улыбкой расщедрился мироходец. «Спрашивай. Чем все закончилось?» — тихо спросил я, глядя ему в глаза. На несколько долгих мгновений комната погрязла в тишине, а расслабленная улыбка с лица драгуна медленно сошла на нет, и тот поджал виновато губы. «Мне кажется, что ответ на этот вопрос ты получишь быстрее, чем желаешь. Но просветить тебе насчет всего случившегося должен не я. Боюсь, одна наша знакомая сама вскоре навестит своего воскревшего женица вместе со своей новой... <кхм> подругой». Почувствовая задумчиво щетину, признался Палат. «Так что придется нам с тобой ждать. Но скучать не будем». И, всучив мне в руки, по-видимому, свою одежду, поманил меня за собой. Пойдем, познакомлю тебя со своими, а затем будем браться за твое восстановление. Боюсь, работы нам предстоит много. Новая подруга? Вот только пугает меня не подруга, а те самые слова бездны. Земля, Российская империя. Москва, Первое кольцо. Московский Кремль. Приемное его императорское величество Владимира. Рабочий кабинет. 14 июня, 2031 год. Некоторое время назад. Рабочий день государя Российской империи находился в самом разгаре, а сам мужчина, который за минувшие годы хоть и получил скромную долю седых волос, но мало чем отличался от себя прошлого, все также был в весьма приподнятом настроении. Тем не менее именно в такие пригожие летние деньки чаще всего и поступают тревожные вести. Стук в двери хоть и казался обыденным и спокойным, но глава рода романовых за много лет уже прекрасно изучил своего секретаря и, откинувшись тяжелым вдохом в кресле, уже приготовился к нелицеприятным новостям. Алла входи, раздался голос государя и тот моментально посмотрел с нимым вопросом на заметно нервничающую елецкую. Что там у тебя можно кратко. Если кратко, то Мирослав Петрович докладывает, что волны набирает ход. Прорывы растут, а количество стигм и нестабильного пространства все увеличивается. Разломы созревают быстрее, ваше величество. Кто бы сомневался?» Устало потирая глаза, хмыкнул император, неспешно поднимаясь с кресла и подходя к окну. «Кто бы сомневался?» Мужчина так и стоял, пребывая в собственных размышлениях. И лишь пару минут спустя он наконец-то обернулся к секретарю, который все это время ожидал приказа. Аучка, свяжись с моим сыном и позови ко мне на аудиенцию Лазаревых. Пусть прибудут вместе. Нужно кое-что обсудить. Боюсь, их корпус будет как нельзя кстати. Из Лазаревых кого-то лично? Или же... Или же...» — кивнул Владимир, вновь оборачиваясь к окну. «Или же...»